Реймонд Моуди «Жизнь после жизни» Замечательная книга американского психиатра Рэймонда Моуди «Жизнь после жизни» рассказывает об удивительных приключениях разных людей, находившихся в состоянии клинической смерти в центрах реанимации. Я здесь попытаюсь обрисовать вкратце испытанное имя. С точки зрения бардо тадол все эти люди по мысли Бардо-Тадол находились в состоянии чика и Бордо или в самом начале Ханиит Бордо. Давайте сообразим, что они могли увидеть, коль скоро допустить свидетельство Тибетской книги мертвых как истинное. Сознание в миг смерти покидает тело. Умирающий как бы со стороны может увидеть родственников, врачей, в нашем случае, парить и дивиться тому, что там, снизу, под ним, лежит его тело, которое он явственно различает, однако, как правило, не испытывает никаких теплых чувств к распростершейся плоти, которая при помощи техники реанимации настойчиво сохраняет связь сплывущим свободно сознанием. Заметим, что для тех, кто в реанимации, легче осознать свою смерть в этом состоянии освобожденного сознания. Врачи, белые халаты, тело на столе операционной — все это сильно помогает сознанию. В наш атеистический, в сущности, век самым сильным, конечно, должно быть чувство удивления. Мол, умер, а надо же тебе Слышу, вижу И так легко Состояние чека и Бордо Может длиться от мига Требуемого, чтобы Щелкнуть пальцами До семи дней В редких случаях А в среднем Около трех дней Поскольку реанимация поддерживает Тело, не дает ему распадаться Во все это время, пока реанимация продолжается, у умирающего имеется возможность возвратиться. Взглянув на суетящихся возле врачей и медсестер, выскользнувшее сознание может отвлечься и встретиться лицом к лицу, как повествует Бордо Тадол, с реальностью уже нежизненной Чекай Бордо. Признаки чека и Бордо удивительны, если ты в сознании. Ты поплывешь, как пушинка, легко-легко под синим безбрежным небом. Еще далеки тяготы кармических видений, и, наконец, главное, увидишь ослепительный свет, который так силен, что может напугать. Во второй части чека и Бордо Если первое проскочил, не заметив в обмороке сознания, вторичный свет засияет, или, коль скоро и от этого света ты защищен слепотой своего духовного глаза, появятся стражи вечности в виде разных фигур света в зависимости от того, во что ты верил при жизни. Тут и звуки самые разные могут наполнить грохотом уже несуществующие уши. И кроме света удивительные острые лучи пронзительно вспыхнут миражами. Это стихии нашего тела показывают свою основу, свою суть. Сверкающие и пролетающие мимо видения миражи — суть мысли и чувства умирающего. Здесь, в мире, где мысль и вещь, Слово и действия, равнозначные, равноплотны по силе, по энергетике, стоит в чем-то задуматься, бессознательно даже. И в миг эта неясная, мелькнувшая мысль воплотится в мираж или звук, или действие. В этом же состоянии, второй части Чека и Бордо, высвобожденное сознание парит в привычных местах своей деятельности, привычной географии, отношений, всего привычного, что составляло при жизни мир умирающего. Практически почти все видения, во всяком случае большинство видений тех, кого реанимировали, вернули вновь к жизни – остальные нам не могут рассказать, должны относиться к этой части Бордо. Только в редких случаях, по-видимому, умирающий мог проскользнуть сквозь Чекай и Бордо и оказаться в Ханиит Бордо первого-второго дня. Я думаю, это максимум проникновения для случаев реанимирования. Тем более, что и срок тут обозначен, Если не приходит в себя, как удивительно наш язык в точности своих формул, в течение трех дней больного отключают от всей поддерживающей аппаратуры. Так вот, в первый-второй день появляются добрые божества. Однако вместе с ними, напомним, появляется и мир шести Первый день — это мир дивов, а во второй — ад. Однако такие случаи, когда блеснет кусочек этих миров для тех, кого реанимируют, должны быть редкими. Тут либо много было перед смертью накоплено дурных чувств. Все эти замечания я даю, следуя объяснениям Бардо Так что человек проскакивает, сразу чекая бордо, и, как сквозь тонкий лед под тяжестью чувств, проваливается в кошмары шестилок, в ад, к дивам, а то, может быть, и дальше забирается вглубь и вниз. Однако такое должно быть редко в сравнении с большинством случаев реанимации, когда, как я предполагаю, Должны помиравшие были оказаться лишь в Чика и Бордо. Редко еще и потому, что реанимация, как удержание сознания на длинной, но прочной нити сворки, по-видимому, имеет свои пределы. Стоит перейти границу, и возврат невозможен. С другой стороны, быть может, в редких случаях сознание Такого умирающего способно прогуляться Бог знает где, и обогащенное новым знанием, верой, возвратиться в сохраненное, благодаря чуду неживой техники, в свое все еще годное для проживания тело. Ведь бордо Тодол нам свидетельствует, что даже из сидпа бордо человек способен возвратиться в свое тело, если бы оно оказалось в целости. Так что искусственное поддержание тела увеличивает наши шансы не только на жизнь, не на продление жизни, а скорее на расширение нашего знания о жизни и смерти. Я думаю, это и есть другая сторона медали всех реанимаций что они в наш век общеприятия и коллективизма истин способны снабдить нас новым представлением о состояниях сознания. Тех состояниях, когда мы сами и наблюдаемые становимся одним, неразрывным. Мы и ученый, и прибор в одном лице. Из себя самих снимаем показания. Давайте поглядим, какие же показания сняли с самих себя те, кто свидетельствовал о своих реанимационных похождениях. Прежде всего, они обыкновенно слышат объявление о своей смерти, либо восклицания, сопутствующие этому моменту времени, вроде «Доктор, я кажется, угробил вашего пациента». Скорее, столько-то лекарства такого-то. На этот раз кажется конец. И тому подобное. Однако, если лекарство вводится иглой, то прикосновений и боли укола не чувствует умирающий. Голоса звучат громко, но вроде как издалека. В это время умирающий сам зачастую движется с большой скоростью через черноту. Иногда называют эту черноту тоннелем, в конце которого свет. Этот свет, приближаясь, становится очень сильным. Здесь наступают различия. Верующий христианин, если умирающий был таковым при жизни, не пугается, во всяком случае, не пугается сильно и воспринимает этот свет как Христа. Другие могут воспринять свет в виде инопланетянина, существа из загробного мира, ангела и прочее. Во время движения через темноту и далее к выходу слышны шумы, громы, колокола, звоны. Напомним, что миг или время умирания, которое и соответствует Чика и Бардо, как считают буддисты, в сущности смертный обморок. Когда подобно тому, как это случается в глубоком трансе, наше дыхание становится на какое-то время внутриутробным, то есть таким, каким оно было во время нашего внутриутробного существования до рождения. Ведь младенец не дышит легкими, и сердце может биться очень редко, либо вообще не биться, как в глубоком йогическом трансе. Вот почему этот обморок смерти ломаисты отсчитывают от последнего выдоха до последнего вдоха. Не исключено, что движение в темноте тоннеле Это воспоминания, возвращенной утробы, но только в обратном порядке. Не исключено, что это возвращение к сознанию, в котором мы находились еще внутри матери. Во время такого движения сквозь тоннель, как свидетельствуют вернувшиеся к жизни, необыкновенный покой и расслабление. Умиротворение охватывало человека. В точности, как описано в Бордо-Тадол, многие испытывали невероятную легкость, подобно пушинке, или плыли, ощущая теплоту и немыслимое чувство успокоения. И в следующий миг после этой черноты, в которой плыло сознание в беззвучии, или наоборот, в сопровождении самых разных звуков, выныривает человек своим сознанием наружу и видит свое распростертое тело внизу, родственников, людей, если то был несчастный случай, врачей, замечает и свое новое тело, которое обыкновенно очень легкое, как перышко, пушинка, воздушное и прочие сравнения. В одном из описаний Тело являло собой Удивительную бесформенность Окрашенную в цвета И как бы прозрачную Некоторые никак не могут В этом состоянии допустить Что они на самом деле Как они говорили Так выглядят Вот здесь в это самое время И наступает осознание Что ты умер Часто В особенности у долго болевших, это осознание даже и не вызывало никаких печальных чувств, даже облегчение испытывали некоторые, в особенности, если тому предшествовали ощущения покоя и исчезновения всякой боли. Другое дело, что, допустив, мол, я умер и не чувствуя печали по этому случаю, человек задумывался, что... Что же ему теперь делать и куда идти? Были и такие, кто ощущал себя вовсе без какого-то тела, а просто чистым сознанием. В большинстве же случаев тело было иным и очень труднообъяснимым в силу отсутствия в языке должных слов. Или лучше сказать, в силу ограниченности нашего языка, для выражения этих, по-видимому, неземных восприятий. Если в этом состоянии умерший пытался заговорить, коснуться живых, тех, кого он видел, они его, естественно, не видели и не слышали. Вроде не было ни одного сообщения о заглядывании в зеркала, в смысле отражения. Люди проходили сквозь этих умерших, движущихся в их новом теле. В свою очередь, в этом новом теле можно было пройти сквозь стену и прочее. И еще очень важное совокупное сведение, важная черта – безвременность. Ощущение остановки и страшного замедления времени. Это удивительно совпадает с описанием времени в ином мире у Сведенборга, как состояние, в котором пребываешь. Пока ты в этом состоянии, время стоит на одном месте. Тут в загробии и очень трудная перспектива потому что привычная трехмерность описаний непригодна для того, чтобы обрисовать пространственный опыт этих умиравших и возвратившихся к жизни людей. Если вновь обратиться к Сведенборгу, то пространство, дистанцию он описывает в ином мире как возможность общения, связи, Меж разными уровнями сознания. Так мы и в жизни говорим зачастую, что, мол, эти два человека были бесконечно далеки друг от друга. Похоже, что многие метафоры языка заимствуют свою буквальность из мира сновидений. И кто знает иных миров вообще? То, что составляет в нашей яве метафору, становится реальностью в иных состояниях сознания. И еще удивительное, необъяснимо возникающее чувство – совершенное одиночество, чуждость всему оставшемуся там, отстраненность. Так свидетельствуют многие воскрешенные как будто их больше не касалось то, что происходит с их телом, не касалось, что будет с оставшимися там, позади родственниками и родными. И, наконец, наступает следующий миг, о котором я написал, упомянул в начале миг встречи других существ. Они появлялись в самых разных формах. Бывшие друзья, уже к тому времени умершие, духовные помощники, ангелы, светящиеся сущности, тут же могли промчать перед глазами и ожившие картинки из жизни, пройти миражами памяти про то, что давным-давно позабыто и кануло в жизненную лету. Эти существа, принимая форму знакомых, по-видимому, Ждут того, что будет дальше с нами, и отдалимся ли мы от земного существования на расстояние, откуда уже нет возврата. Иногда эти фигуры командовали «возвращайся». И последнее. Свет. Яркий, очень сильный свет. Хотя и не сам по себе, а в виде существа света, Фигуры света, смотри, вторичный свет чека и Бордо в виде тела или фигуры света. Те, кто по-христиански мыслил, воспринимали эту фигуру света за Христа или ангела, свидетельство еврейской женщины. Совсем неверующий просто называл фигуру света общим. Во всех впечатлениях было чувство, что эти фигуры света были проводниками, представителями, вспомните Стражей Бордо. Опуская морализм разговоров с этим светом, воплощенных в фигуре света разговоров, в которых речь шла о смысле жизни умершего или о том, что ему следует или не следует делать, Важно заметить, что многие, кто видел эту светящуюся фигуру, очень хорошо они отзывались. Как о согревающем, утешающем присутствии, об эманации, излучении любви из нее и прочее. Не так давно выяснилось, что есть и другие свидетельства у воскрешенных после клинической смерти. Это картины или ощущения неимоверного ужаса, кошмарных порой видений и тому подобное. Как правило, люди не спешат об этом рассказывать, хотя на них, как и в благоприятном виденческом случае, все пережитое производило очень сильное впечатление, и человек сильно изменялся. По-иному начинал жить в остатнем своем существовании. Куда успевали проскочить эти люди своим сознанием, трудно сказать. Скорее всего, не увидав по каким-то причинам света, они попадали в самое начало Ханиид бордо где начинаются кармические видения. Отметим, что ад приходит на второй день, ханин бордо. Не исключено, что эти люди и не достигали так далеко в бордо, а попросту проваливались в какие-то щели, в чекае бордо, где укрывались от ослепляющего света. Для них он не был источником благодати и отдохновения, любви. Очень трудно рассуждать про то, о чем мы знаем еще так мало. Важно иное, что мы наконец-то стали исследовать свидетельства, обрабатывать их, осмыслять так, как это делается в современном научном знании. Другое дело, что изучая иные состояния нашего сознания, мы становимся и прибором, И ученым одновременно, и зачастую вообще нераздельными с наблюдаемым. Прибор, ученый и явление самоценны. Это очень новое положение для науки. Превратившись в прибор и явление одновременно, показания мы снимаем сами с себя. Положение удивительное и совершенно необыкновенное с точки зрения привычной логики отстраненности сознания от вещи. Явление в дневной коллективной яве. Во снах в Бордо, трансовых состояниях сознания, где плотность знака приказа и вещи явления сравниваются, Открываются совершенно новые возможности и возникают положения, совсем невероятные по необычности и трудности для исследователя. Дело в том, что объективность свидетельств здесь может быть так же установлена, как и при наблюдении за частицами, к примеру, или рождением звезд. Однако, устанавливая достоверность свидетельств, все речь, повторяя эксперимент, мы сами должны стать этой рождающейся звездой. Иного нет пути. Чтобы научиться плавать, надо плыть. И сколько бы мы ни прочитали самых лучших наставлений на тему «Как плавать или как преуспеть в технике любви», Нам плыть всякий раз приходится самим. Чужим свидетельством не выплывешь. Только собственным пережитием способны мы удостовериться. Удостоверяясь мы становимся иными. Прибор, который не разделен с явлением, все время вида изменяется. В этом смысле говорят, по видимому, что у всех своя судьбинская стезя, потому что только сам человек способен по ней пройти. Хоть и прочитает сотни наставлений, как жить. Жить нам приходится самим, что в бордо, что в жизни нашей.